26-я утренняя смена За несколько дней до 4 февраля, прежде чем критический звездный час поставит под вопрос само существование нашего мира, Брауксель решает обогатить на одну позицию свой ассортимент, или, как он еще выражается, демониарий. Он распорядился начать конструкторские разработки, задуманного Амзелем, горящего перпету мобиля Не настолько богат идеями этот мир, чтобы, пусть даже и в канун рокового звездного часа, что сулит нам конец света, отказаться, по понурю голову, от одного из самых прекрасных человеческих озарений. Тем более, что и сам Амзель после знаменательного аутодафе -э за Фольхертовским сараем явил нам пример стоической выдержки, когда принял участие в тушении огня, охватившего вышеупомянутый сарай, в результате залета искры последующего воспламенения. Спустя несколько недель после публичного сожжения амзелевских запасов и последних птиц устрашающих моделей, после пожара, который, как увидим, зажег в смышленой головке Амзеля не один запальный шнур, породив в ней крохотное, но неугасимое пламя, вдова Лотхен Амзель, урожденная Тиде, и господин Антон Матерн, мельник из Никельсвальде, Получили по почте в одинаковых казённых голубых конвертах письма, из которых явствовало, что в такой-то день, к такому-то часу каждого из них в кабинете директора реальной гимназии Святого Иоанна ожидает для беседы директор департамента учебных заведений доктор Батке. По всё той же узкоколейке вдова Амзель и мельник Матерн, они сидели друг против друга, причём места им достались у окна, отправились в город. У Долгосадских ворот они сели в трамвай и доехали до Подойникова моста. Поскольку прибыли они в город заблаговременно, оба успели уладить кое-какие дела. Ей нужно было зайти к Хану и Лехелю, потом к Хаубальду и Ланзеру. Ему в связи с новой мельницей надо было навестить строительную фирму «Прохнов» в Адебарском переулке. На длинном рынке они снова встретились, выпили у Шпрингера по стаканчику, потом взяли хотя вполне могли бы добраться и пешком, такси и прибыли на Мясницкий переулок слишком рано. Несколько округляя время, скажем так, минут десять им пришлось посидеть в приемной доктора Размуса Батке, прежде чем сам он, в светло-серых ботинках и вообще одетый по-спортивному, весьма важный, хотя и без очков, показался на пороге. Вальяжным движением коротенькой холеной ручки он пригласил обоих в свой кабинет, а когда скромные сельские жители А при виде кожаных кресел бодро воскликнул. «Только без церемоний, прошу вас. Я искренне рад познакомиться с родителями двух столь многообещающих наших учеников». Три стены книг, во всю четвертую окно. Трубочный табак директора издавал «Английское благоухание». Шопенгауэр ярился между стеллажами, потому что Шопенгауэр. Графин с водой, стакан... Чистилка для трубки на массивном красного дерева, столе под зеленым сукном. Четыре руки на кожаных подлокотниках не знают, куда себя деть. Мельник Матерн повернулся к директору своим оттопыренным, а не плоским червечнослышащим ухом. Вдова Амзель, внимая уверенным разглагольствованием директора после каждого придаточного предложения, кивает. В разговоре были затронуты, во-первых, экономическое положение на селе, то есть необходимость ожидаемого ввиду новых польских таможенных законов урегулирования рынка, а также проблемы сыроварен во всей большой пойме Вислы. Во-вторых, большая пойма вообще и как таковая, в особенности ее колышущиеся, повсюду колышущиеся куда ни глянь, колышущиеся на ветру пшеничные нивы. Преимущество эпского и зимнестойкого сибирского сортов — борьба с посевным куколем — Но в целом благодатнейший край, да-да, житница». И, наконец, в-третьих, заключил доктор Размус Батке. «Два таких славных, таких способных, хотя и с совершенно разными наклонностями ученика. Маленькому Амзелю вообще все дается играючи. Два ученика, связанных столь тесной и столь положительной дружбой, надо видеть, как трогательно защищает маленький матерн своего товарища от подтруниваний» разумеется, вполне беззлобных подтруниваний некоторых одноклассников, словом, два столь достойных всяческого поощрения ученика из-за каждодневных и длительных поездок по этой ужасной, допотопной, хотя в чем-то, может быть, даже весьма забавной узкоколейке, совершенно лишены возможности проявить себя в полную силу. Поэтому он... Директор заведения и, уж поверьте, стреляный гимназический воробей, переведавший на своем веку множество самых разных приезжих учеников, предлагает еще до наступления каникул, а еще лучше, прямо со следующего понедельника перевести обоих мальчуганов в другую школу. В Конрадинуме, это гимназия в Лангфуре, директор которой его старый друг уже в курсе дела и согласен, имеется интернат. Проще говоря, общежитие для учеников, в котором значительной части питомцев, то есть, проще говоря, воспитанников, за умеренную плату — гимназия пользуется финансовой поддержкой весьма богатого благотворительного фонда, обеспечивается питание и жилье. Одним словом, оба будут там в надежных руках и прекрасно устроены, так что он, как директор заведения, всячески советует такую возможность не упускать. Вот так... Уже в следующий понедельник Эдуард Амзель и Вальтер Матерн сменили зеленые бархатные шапочки гимназии Святого Иоанна на красные шапочки Конрадинума. Вместе со своими чемоданами при посредстве все той же узкоколейки они покинули устье Вислы, большое побережье, дамбы от горизонта до горизонта, наполеоновские поля, рыбачьи коптильни, паром сыромятного Кривя, «Новую мельницу на новых козлах, угрей между коровами и ивами, отца и мать, бедную Лорхен, грубых и тонких миннонитов, Фольхерта, Кабруна, Ликфета, Момбера, Люрмана, Карвайзе, учителя Ольшевского, а также призрак старухи Матерн, который начал бродить по дому, потому что трупную воду после обмывания позабыли выплеснуть за порог крест-накрест».